«Никаких активных действий, Генацвале», — усмехнулся Аркадий Александрович. «Не забывайте о третьей капсуле. Если с нами что-нибудь случится, третья капсула будет разбита. И пусть обеспечат самолет едой и водой, но без всяких там наркотиков. Мы проверим». «Не нужно меня пугать», — мрачно проговорила Абуладзе, уходя с балкона. На Седова он больше не смотрел. Неторопливо переваливаясь, он спустился по лестнице, открыл замок на двери, вышел, закрыл дверь. В вестибюле перед депутатской комнатой уже стояли несколько человек, в том числе и Маркин. «Ну как?» — спросил он. «Пока все нормально», — вздохнула Абуладзе. «Где генерал Дмитриев?» «В соседнем здании», — показал Маркин. «Идемте туда». Они вышли из здания, проходя к другому помещению. Сотрудники милиции и ФСБ очень незаметно убирали людей с их дороги. А Буладзе в сопровождении своего спутника поднялся в оперативный штаб, развернутый прямо в здании аэропорта. «Они уже собрались?» — спросил Дмитриев, когда он вошел в комнату. Здесь было человек 10 неизвестных ему людей. А Буладзе сел на стул. — Пожалуйста, — сказал он, обращаясь ко всем, — выйдите, если можно, отсюда. Это нужно в интересах дела. Дмитриев ничего не сказал, но все встали и вышли из комнаты. Остался лишь один генерал-полковник, сидевший на стуле рядом с Дмитриевым. Абуладзе сразу узнал его. Это был командующий пограничными войсками страны. — Мне тоже уйти? — спросил генерал. — Нет, — все-таки улыбнулся Абуладзе. — Вы можете остаться. Пограничник кивнул головой, оставшись сидеть на стуле. Туда приехали не все. — убежденно сказала Абуладзе. «Кроме первой пары, которая привезла капсулу, потом приехали еще четверо. И они явно не торопятся, все время смотрят на часы и кого-то ждут». «Сколько человек приехали?» спросил Дмитриев. «Четверо. И самое главное, что среди них нет летчиков. Как они собираются отсюда улететь?» Каким образом? С чего вы решили? Первые двое, которые пришли, не летчики. Во всяком случае, насчет мужчины я абсолютно уверен. Из следующих четверых убираем Аркадия Александровича Майского, очевидно, главного организатора этого преступления. Он помолчал немного и добавил. Вместе с седым и неизвестным про которого мы пока ничего не знаем. Кроме них там в зале находится еще трое. Молодой человек, кажется, Константин. Я обратил внимание на его руки, на его манеру ходит. Типичный пижон. Если он летчик, то я балерина. Остаются двое. Какой-то Эдик, он у них, очевидно, минерр. Я видел, как он устанавливал в зале радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности. Он делал это нарочно у меня на глазах, чтобы я все мог вам рассказать. Поэтому штурмовать депутатский зал в любом случае не стоит. И, наконец, высокий парень, которого все зовут Быком. Он, кажется, телохранитель Майского. Проверьте эту информацию. Но его интеллект написан у него на лбу. Он в лучшем случае кончил среднюю школу. Да и то я в этом не уверен. Нет, — решительно подвел итоги Абуладзе. Летчиков среди них нет. Что они требуют? Воду, еду, самолет. И чтобы кто-нибудь приехал принять капсулу. «Они хотят, чтобы мы ее проверили и убедились, что это настоящая капсула». «Из Министерства обороны уже выехали трое генералов. Они будут здесь с минуты на минуту, чтобы лично принять эту капсулу у вас», — сказал Дмитриев.